Следующий раз они приехали в конце июня и вновь вели себя так, словно нас не существовало. Более того, и у меня, и у мэри начало складываться впечатление, что помолвленная пара мы. Они собирались пожениться в октябре, а в августе вместе отдохнуть в гольф-клубе. Они попрощались с нами в понедельник утром. Потом прислали нам обычные благодарственные письма. И больше мы ничего о них не слышали, пока в то утро я не раскрыл Таймс и не прочитал, что намеченная свадьба не состоится. "Дорогое это безумие", воскликнула Мэри. "Что это означает? Должно быть какая-то глупая ссора. Знаешь, о ссорах не дают объявления в Таймс, чтобы днём позже сообщить, что отношения вновь наладились". Я не мог не признать её правоту. Разумеется, речь шла не о временной ссоре, а об окончательном разрыве. И что положено делать в таких случаях? Полюбопытствовал я: отправить письмо и посочувствовать? Но кому? Кому ты из них оно согреет душу? Кому-то нет. Кто ты из них доволен таким исходом, а кто горько сожалеет? «Мы не можем не откликнуться», — покачала головой Мэри. «Я, конечно, могу написать Марджори», — она говорила о миссис Паттон. «Но, возможно, она знает о причинах разрыва не больше нашего». Мы погрузились в раздумья. «Я напишу Никки, а ты Роме», — наконец предложил я Соломонова решение. «Мы скажем, что очень сожалеем о случившемся». И если они хотят выговориться, полагаешь, что это поможет, то мы всегда готовы их выслушать. Если не хотят, мы поимём. Вот в таком духе. Так мы и поступили. Рома ответила: "Большое вам спасибо, но я не хочу об этом говорить". Некий Очень признателен за доброту и сочувствие, но мне нечего вам сказать, за исключением того, что я ее не достоин, именно я стал инициатором разрыва. Что сие означало, мы не имели ни малейшего понятия. Глава четвертая. «Мы не видели Рому до апреля 1939 года». Когда Мэри пошла на свадьбу, а я отказался, сославшись на дела, я не знал, что у них там произошло, но оставался на стороне Ники. Рома же приходила с Мэри какой-то дальней племянницы, а креддики очень ценили родственные связи. Как она выглядела? Сияла от счастья, прекрасная, как всегда. А, порадовал, что вновь увидел тебя. Не думаю, что слово вновь пришло ей в голову. Прошло 2 года, и тогда она собирала замуж за Ники. Хмм. Только я ответил, я, как бы говоря, не знаю, что бы это значило, но я совершенно не понимаю эту девушку. Ники мы не видели. Он увлёкся авиацией и не стал сдавать экзамены на адвоката. Пошёл работать пилотом-испытателем в какую-то авиастроительную компанию где-то в центральных графствах. Время от времени он писал нам, но в Кент больше не приезжал, хотя мы постоянно его приглашали. А потом за неделю до начала войны он сам напросился в гости. Я встретил его на станции — Я считал себя обязанным повидаться с вами до того, как начнется шоу, — сказал он. — В военной форме я стану таким красавцем, что вы меня не узнаете. — Будешь, разумеется, летчиком. — Само собой. Хорошо, мы б тебе соскучились. — Мартин окончил школу. Нет, ему учиться еще год. — Слава богу, Элизабет хочет стать медсестрой. Война. Что поделаешь? — Я считал себя обязанным повидаться с вами до того, как начнется шоу, — сказал он. К сожалению, она неизбежна. Мы провели прекрасный уикенд, почти как в прежние времена. А в воскресенье вечером, отправив детей спать, заседели до поздна, и тут он неожиданно предложил